По отношению к одним лицам они, пожалуй, основательны, по отношению к другим – нет. Уже самой природой заложены одно начало права и пользы для диспотии другое – для царской власти, третье – для политии. Только для тирании такого начала природа не создала, равно как и остальных видов государственного устройства, являющихся отклонениями, потому что все эти виды противоестественны. Из сказанного ранее также ясно, что среди подобных и равных полновластное господство одного над всеми не является неполезным, несправедливым, независимо от того, есть ли законы или их нет, и этот один сам олицетворяет закон, и независимо от того, ли царствует над хорошими, или плохой над плохими, или добродетельный над менее добродетельными. последнее впрочем, за исключением одного случая, который следует выделить, о котором нам отчасти пришлось говорить выше. 11.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 Во всех искусствах и науках, полностью обнимающих собой какую-нибудь одну область, а не ограничивающихся только частью ее, имеется такой отдел, в содержание которого входит рассмотрение всего того, что наилучшим образом соответствует всей этой области как таковой. Так, например, искусство гимнастики имеет в виду рассмотрение того, какой род гимнастических упражнений для кого полезен, какие упражнения должны быть признаны наилучшими, ибо ясно, что для людей, прекраснейших телом от природы и получающих наилучший уход, будут подходящими наилучшие упражнения. Какие упражнения лучше всего подходят для большинства людей, и с этим вопросом искусство гимнастики должно считаться наконец если кто нибудь вовсе даже не стремится достигнуть надлежащей опытности и знания в том что относятся к искусству состязания педотрип и руководитель гимнастическими упражнениями должны все таки содействовать развитию в нем этого умения хотя бы в слабой степени 2. то же самое следует сказать о медицине кораблестроении партняжном и всяком ином искусстве отсюда ясно что предметом подобного рода науки является И исследования наилучшего вида государственного устройства. Что это за вид? Каковы должны быть его свойства? Чтобы при отсутствии каких-либо внешних препятствий он оказался наиболее желательным. Далее, кому какой вид наиболее подходит. Пожалуй, для многих государств оказалось бы невозможным достигнуть наилучшего вида. Так что хороший законодатель истинный государственный муж не должны упускать из виду как подлинно наилучший вид государственного устройства, так и относительно наилучший, при соответствующих обстоятельствах. Наконец, политика должна считаться из третьим видом государственного устройства, основанным на известного рода предпосылках. Нужно быть в состоянии подвергнуть теоретическому рассмотрению такой вид государственного устройства. Как он мог бы сначала возникнуть и каким образом возникнув, он мог бы сохраниться на, возможно, более продолжительное время. Я имею в виду тот случай, когда, например, какое-либо государство вообще не пользуется ни наилучшим видом государственного устройства, не имея даже необходимых для него средств, ни даже возможным для него вид демы числа существующих, а пользуется государственным устройством нишевого качества. 3. Кроме всего этого, нужно иметь понятие о таком виде государственного устройства, который наиболее подходил бы для всех государств. Хотя исследователи, излагавшие свои мнения о государственном строе, о многом рассуждают прекрасно, в применении этих рассуждений на практике они по большей части впадают в заблуждение. Ведь следует иметь в виду не только наилучший вид государственного устройства, но и возможный при данных обстоятельствах, и такой, который всего легче может быть осуществлен во всех государствах. А теперь одни исследователи указывают на высший вид государственного устройства, который для своего осуществления нуждается в целом ряде внешних условий, другие имеют в виду более осуществимый на практике вид, причем отвергая существующие виды государственного устройства, одобряют лакодимонский или какой-либо иной строй. Четыре. Между тем следует постараться ввести такой государственный строй, который при данных обстоятельствах оказался бы легче всего приемлемым и гибким. Улучшить государственный строй – задача не менее сложная, чем с самого начала установить его, подобно тому, как что-либо переучивать бывает не легче, чем учить сначала. Поэтому и государственный муж, помимо всего прочего, как об этом только что упомянуто, должен уметь помочь усовершенствованию существующих видов государственного строя. Сделать же это невозможно, если ему неизвестно, сколько имеется видов государственного устройства. Теперь некоторые думают, будто существует всего-навсего один вид демократии, один вид олигархии, а на самом деле это не так. 5. Стало быть, не следует забывать о различии видов государственного устройства, об их числе и числе их сочетаний с такой же предусмотрительностью следует обращать внимание и на лучшие законы и на самые подходящие для каждого из видов государственного строя законы следует издавать да так они все издаются применяясь к данному государственному строю а не наоборот подгонять государственное устройство к законам В самом деле, государственным устройством обусловливается в государствах порядок касательно должностей, именно способы распределения их, определяется характер верховной власти, устанавливается конечная цель всякого политического общения. Законы, однако, должны отличать от того, что характеризует данное государственное устройство. На основании законов правители должны править, а также наблюдать за нарушителями их. 6. Таким образом, очевидно, и в деле законодательства необходимо принимать в расчет отличительные черты, характеризующие каждый из видов государственного устройства, и наличное число их, так как нельзя предполагать, что одни и те же законы окажутся полезными и для всех олигархий, и для всех демократий, раз существует не один только вид демократии и олигархии, а несколько. Глава вторая. Один. В нашем предыдущем рассуждении о видах государственного устройства мы распределили их так. Три вида правильные – царская власть, аристократия, полития. И три отклоняющиеся от них – тирания от царской власти, олигархия от аристократии, демократия от политии. Об аристократии и царской власти говорилось выше. Рассмотрение наилучшего вида государственного строя равносильно рассуждению именно об аристократии и царской власти и определению того, что скрывается под этими названиями, так как и аристократия, и царская власть предполагают для своего осуществления наличие добродетели, которые сопутствуют благоприятные внешние условия. Было определено ранее также и то, в чем отличие аристократии от царской власти, и когда государственный строй следует считать царской властью. Остается таким образом подвергнуть обсуждению тот вид государственного устройства, который носит общее название «политии», а также остальные, то есть олигархию, демократию и тиранию. 2. Ясно, какой из видов, отклоняющихся от правильных, является наихудшим и какой ближе всего к нему. Конечно, наихудшим видом будет тот, который оказывается отклонением от первоначального и самого божественного из всех видов государственного строя. Царская власть, если это не пустой звук, если она существует действительно, основывается на высоком превосходстве царствующего. Таким образом, тирания, как наихудшая из видов государственного устройства, отстоит далее всего от самой его сущности. К ней непосредственно примыкает олигархия. Аристократия далеко не то же, что олигархия. Наиболее же умеренный из заклоняющихся видов – демократия. 3. В таком же смысле высказался ранее один из моих предшественников, хотя он подразумевал не то, что имеем в виду мы. По его мнению, если взять виды государственного строя в образцовом состоянии, как то «хорошая олигархия» и прочее, худшим окажется демократия. Но если взять их же в испорченном состоянии, то она наилучшая. 4. Мы же со своей стороны утверждаем, что все эти виды государства вообще неправильны, и что нельзя сказать, будто один вид олигархии лучше другого, но лишь что он менее плох по сравнению с другим. Однако теперь разбор всего этого мы оставим в стороне. Наша задача состоит прежде всего в том, чтобы установить число отличающихся один от другого видов государственного устройства, так как и демократия, и олигархия подразделяются на несколько разновидностей. Затем мы определим, какой вид государственного устройства является после наилучшего, наиболее общим и наиболее приемлемым. И если окажется, что существует какой-либо иной аристократический вид правления, хорошо слаженный и подходящий для большей части государств, то мы исследуем и его. 5. Далее мы затронем также вопрос о том, какой из остальных видов для кого приемлем, так как легко может оказаться, что для одних демократия подходит более чем олигархия, а для других наоборот. После этого следует обсудить, каким образом желающий должен установить эти государственные устройства, то есть отдельные виды демократии и олигархии. Наконец, после того, как мы, по возможности, кратко изложим все эти вопросы, нужно будет попытаться исследовать и то, в чем гибель и спасение каждого государственного строя и в общем виде, и в его разновидностях, и от каких преимущественно причин то и другое зависит. Глава третья. Один. Наличие нескольких видов государственного строя объясняется множественностью частей, из которых слагается всякое государство. Прежде всего мы видим, что все государства состоят из семей. Затем из этой массы семей одни семьи, конечно, бывают состоятельными, другие – бедными, третьи имеют средний достаток. Из числа состоятельных и неимущих первые обладают оружием, вторые не обладают. Простой народ составляют, в свою очередь, земледельцы, торговцы, ремесленники. Знатные, опять-таки, различаются по степени своего богатства и по размерам, принадлежащим собственности. Например, держать коней человеку небогатому затруднительно. 2. Вот почему в древние времена, в тех государствах, сила которых основывалась на коннице, был олигархический строй. При помощи конницы они вели войны со своими соседями. Так было, например, в Эритрии и Халкиде, а также в Магнесе на Меандре и во многих других малоазийских государствах. К отличием обуславливаемым богатством присоединяются еще отличия по происхождению, по добродетели, а также по иным подобного рода преимуществам, на которые мы указывали, когда, рассуждая об аристократии, говорили о ней как об одной из частей, составляющих государство. Там мы разбирали, сколько необходимых составных частей в каждом государстве. Из них принимают участие в управлении либо все, либо меньше либо большая часть. 3. Таким образом, ясна неизбежность существования нескольких видов государственного строя, по характеру своему отличающихся один от другого, так как и указанные нами составные части государства различаются между собой. Государственный строй есть порядок в области должностей. При нем все части находят себе место либо на основании свойств, присущих им, либо в силу того или иного правила, обусловливающего их равенство с общей точки зрения. Я имею в виду, например, правило, уравновешивающее либо неимущих, либо состоятельных, либо общее для тех и других. Таким образом, неизбежно получается столько же видов государственного строя, сколько имеется способов управления в зависимости от превосходств и отличительных свойств, присущих составным частям государства. 4. Однако главными видами государственного устройства, по-видимому, являются два – демократия и олигархия, подобно тому, как говорят главным образом о двух ветрах – северном и южном, а на остальные смотрят как на отклонение от этих двух. Ведь аристократию считают некой олигархией, а так называемую политию – демократии подобно тому, как и из ветров западные причисляют к северному, восточный к южному. Также обстоит дело по словам некоторых и с тональностью, и в ней два вида – тональность дарийская тональность фригийская, а остальные сочетания относятся одни – к дарийской тональности, другие – к фригийской. 5. И относительно видов государственного устройства обыкновенно придерживаются указанного мнения. Но правильнее и лучше… Предлагаемое нами разделение, согласно которому существует два или один вид прекрасного государственного устройства. А все остальные виды – отклонения от наилучшего, подобно тому, как имеются такие же отклонения и от хорошо слаженной тональности. И мы склонны сопоставлять олигархические виды правления, которым присущ деспотизм, с более напряженным тоном, а демократические – дряблые, с ослабленным тоном. 6. «Демократию не следует определять, как это обычно делают некоторые в настоящее время, просто как такой вид государственного устройства, при котором верховная власть сосредоточена в руках народной массы, потому что и в олигархиях, и вообще повсюду верховная власть принадлежит большинству. Равным образом и под олигархией не следует разуметь такой вид государственного устройства, при котором верховная власть сосредоточена в руках немногих». Положим, что государство состояло бы всего-навсего из 1300 граждан. Из них тысяча были бы богачами и не допускали к правлению остальных 300 бедняков, но людей, свободно рожденных и во всех отношениях подобных, той тысячи. Решится ли кто-нибудь утверждать, что граждане такого государства пользуются демократическим строем? Точно так же, если бы немногие бедняки имели власть над большинством состоятельных, никто не назвал бы такого рода строй олигархическим раз остальные, будучи богатыми, не имели бы почетных прав. 7. Итак, скорее следует назвать демократическим строем такой, при котором верховная власть находится в руках свободно рожденных, а олигархическим такой, когда она принадлежит богатым, и лишь случаю нужно приписать то, что одних много, а других немного. Ну а если бы должности, как это утверждается некоторыми относительно Эфиопии, распределялись по росту или по красоте, была ли бы это олигархия? А ведь красивых и высоких бывает не очень много. 8. Нет, такими признаками не может быть определена достаточно точно сущность олигархии и демократии. Ввиду того, что и демократия, и олигархия заключают в себе много составных частей, то в разграничениях следует пойти дальше и признать, что олигархическим нельзя считать и такой строй, при котором меньшинство свободно рожденных властвует над большинством несвободно рожденных, что, как мы видим, было, например, в Аполлонии, на Ионийском море и на Фере. В обоих этих государствах почетными правами пользовались те, кто отличался своим благородным происхождением и был потомком первых поселенцев в этих государствах. Они, понятно, составляли меньшинство среди массы населения. Нельзя считать демократическим и такой строй, при котором пользуются привилегированным положением богачи, благодаря тому, что они составляют большинство. Так было в древности в Калафоне где преобладающая часть граждан до войны с лидийцами приобрела большую недвижимую собственность. Таким образом, демократии следует считать такой строй, когда свободно рожденные и неимущие, составляя большинство, имеют верховную власть в своих руках. Олигархи – такой строй, при котором власть находится в руках людей богатых и благородного происхождения и образующих меньшинство. 9. Мы указали, что существует несколько видов государственного устройства, и выяснили, от чего это зависит. Но что этих видов все-таки больше, чем перечисленных, и каковы они, и почему, об этом мы и будем говорить, взяв за исходный пункт то, что было указано ранее. Мы согласились с тем, что всякое государство заключает в себе не одну составную часть, а несколько. Предположим, мы и пожелали бы разобраться в отдельных видах животного царства. В таком случае мы сперва отделили бы то, что необходимо должно иметь всякое животное. Например, органы чувств, органы для принятия пищи и для ее переваривания, то есть рот и желудок. Далее мы отделили бы те части, посредством которых животное движется. 10. Если бы у животных были только перечисленные нами органы, но различные, например, несколько различных видов рта, желудка, органов чувств, движения, то в зависимости от числа, получающегося при сочетании этих различий, неизбежно получилось бы и несколько разновидностей животных, так как немыслимо, чтобы одно и то же животное имело несколько разновидностей рта, ушей и тому подобного. Таким образом, если сопоставить все возможные сочетания этих разновидностей, то они и образуют виды животного царства. Этих видов окажется столько, сколько имеется сочетаний необходимых органов. 11. То же самое приложимо и к указанным видам государственного устройства. И государство, как на это неоднократно указывалось, имеет не одну, а многие составные части. Одна из них – народная масса, производящая продукты питания. Это так называемые земледельцы. Вторая — так называемые ремесленники, занимающиеся искусствами, без которых невозможно самое существование государства. Из этих искусств одни должны существовать в силу необходимости, другие служат для роскоши или для того, чтобы украсить жизнь. Третья часть — торговцы, а именно те, кто занимается куплей и продажей, оптовой и розничной торговлей. Четвертая часть — подъемщики, пятая — военные. Существование последних не менее необходимо, чем существование упомянутых выше, если государство не желает оказаться под властью тех, кто на него нападает. Мы допустили бы невозможное, если бы считали, что государство по природе рабское, достойно называться государством, ведь государство есть нечто самодавлеющее, рабство же несовместимо с самодавлением. 12. В государстве вопрос этот разработан остроумно, но в недостаточной мере. Именно Сократ говорит, что необходимейших составных частей государства четыре. Он называет ткачи, земледельцев, кожевников и плотников. Но так как этого оказывается недостаточно для самодавлеющего существования государства, он присоединяет к ним кузнецов и пастухов, пасущих необходимые для домашнего обихода стада, а сверх того добавляет оптовых и розничных торговцев. Все они, по мнению Сократа, заполняют собой первое государство, как будто всякое государство образуется лишь ради удовлетворения насущных потребностей, а не ради прекрасного существования, и как будто для государства в равной степени потребны как кожевники, так и земледельцы. 13. Военных же он вводит лишь с момента расширения территории, после того, как государство, войдя в соприкосновение с соседями, должно будет начать с ними войну. Но будет ли четыре или сколько угодно частей в государстве, все-таки окажется нужда в таком человеке, который решал бы судебным порядком тяжбы. Если считать душу у существа частью более важной, нежели тело, то и в государстве душу должен признать более важной, чем все, относящееся лишь к удовлетворению его насущных потребностей. А этой душой государства являются военные и те, на кого возложено отправление правосудия при судебном разбирательстве. Сверх того, совещающиеся о государственных делах, в чем и находят свое выражение политическая мудрость. И для дела довольно безразлично, поделены ли эти функции среди тех или иных лиц, или же они объединены в руках одних и тех же. Ведь и служить воинам, и обрабатывать землю зачастую приходится одним и тем же людям. 14. Поэтому есть ли и то, и другое? следует признать необходимыми составными частями государства, то ясно, что и военные являются необходимой частью. Седьмую часть составляют те, кто служит государству своим имуществом и кого мы вообще называем состоятельными. Восьмую часть образуют те, кто служит народу, то есть занимает государственные должности. Без должностных лиц существование государств немыслимо. Необходимо иметь таких людей, которые могли бы быть должностными лицами, исполнять государственные повинности или непрерывно, или с соблюдением очереди. Остаются еще те части, о которых мы только что говорили, именно облеченные законосовещательными функциями и творящие суд между тяжущимися. Раз в государствах должны быть прекрасно и правомерно представлены власти законосовещательное и судебное, необходимо, чтобы носители этих властей обладали добродетелью, которая свойственна политической деятельности. 15. Многим кажется, что остальные функции могут принадлежать одним и тем же лицам, что, например, одни и те же могут быть и воинами, и земледельцами, и ремесленниками, а сверх того и членами совета и судьями, Так как все эти лица имеют в виду достижения добродетели, то они и могут занимать большую часть должностей. Но одни и те же люди не могут быть одновременно бедными и богатыми. Вот почему эти части государства, то есть богатые и неимущие, и признаются его существенными частями. И так как одни из них большей частью на деле составляют меньшинство, а другие – большинство, то эти части оказываются в государстве диаметрально противоположными одна другой, так что в зависимости от перевеса той или другой устанавливается и соответствующий вид государственного устройства. Поэтому и кажется, будто существует только два вида государственного устройства – демократия и олигархия. О том, что существует несколько видов государственного устройства и в силу каких причин сказано ранее. Теперь поговорим о том, что существует несколько видов демократии и олигархии.